Глава вторая. Ситуация с сыркой выбила во мне все ощущение праздника, долгожданной эйфории от предстоящей поездки. Поэтому вместо того, чтобы идти домой, я бродила по вечерним зимним улочкам, слушая, как снег хрустит под ногами. Ветер проникал сквозь тонкую вязаную шапку, и я то и дело морщилась от холода. Я шла в сторону стадиона, не зная зачем. Наверное, хотелось вспомнить летние деньки, наши с ранние прогулки. Она заставляла меня встать в шесть утра, чтобы в половину седьмого уже сидеть на одном из дальних сидений, разглядывая с трибуны парня, о котором мечтала вот уже три года. Илья Рубцов, капитан черных ястребов, хоккейно-городской команды. Высокий, широкоплечий, улыбчивый брюнет, звезда нашего города. Мы знали о нем, если не все, то, безусловно, многое. Ирка следила за его соцсетями, ездила на все их матчи, в том числе и выездные. У нее даже была футболка с его автографом, оставленным маркером. Она хранила ее как драгоценность, не позволяя никому к ней прикоснуться. Однако за три года Илья ни разу не заметил в яркой, бойкой красотке Иря девушку. Хотя, замечал ли он вообще девушек? Парень, что засыпал и просыпался с клюшкой в руках, казалось, жил одним хоккеем. Я видела в его глазах огонек, напоминающий мне себя. И вот каждое утро, невзирая на погоду и праздники, Илья приходил на тот самый стадион, куда я шла зачем-то сейчас. Он бегал даже в дождь. Его целеустремленность поражала, восхищала в какой-то степени. И нет, я не была в него влюблена. Для меня капитан Ястребов оставался лишь человеком, в которого до смерти была влюблена лучшая подруга. Ни больше, ни меньше. Перейдя дорогу, я оказалась в самом темном переулке парковой зоны. Тут работал всего один фонарь, и тот через раз мигал, издавая противное тресканье. И зачем я вообще сюда пришла? Пройдя пару метров, мне вдруг сделалось не по себе зловещие тени от деревьев, что перекрывали небо зигзагами, треск фонаря и какая-то давящая тишина. Скользкой змеёй по телу прострельнуло дурное предчувствие. Мне стало страшно. Я себя вдруг ощутила жертвой, которую хищник завел в ловушку. Не придумав ничего лучше, я развернулась на пятках, однако не успела сделать и шаг, как услышала сдавленный мужской стон. Прикрыв ладонью рот, я тихо выдохнула. Сердце заходилось под ребрами. Последовал еще один стон, теперь уже более тихий, но явно болезненный, словно кто-то вздыхал от режущих ран. Замотав головой, я себя уговаривала сделать вид, будто ничего не слышала. Не нужны мне проблемы. Мало ли там толпа наркоманов или еще чего. Нет уж, пусть полиция с ними разбирается. «Точно! Вызвать полицию будет правильным действием!» Однако, когда я вытащила телефон, неожиданно перед глазами возник образ раненого человека. А что, если он нуждается в незамедлительной помощи? Что, если полиция не успеет или, чем черт не шутит, не найдет его? Я скинула с плеч рюкзак в надежде найти там перцовый баллончик. К моему счастью, он лежал на своем законном месте. Вытащив его, я прикусила нижнюю губу, всё еще не веря, откуда во мне эта глупая храбрость. Ни один здравомыслящий человек не пошел бы впасть к тигру. Так зачем оно мне надо? Передвигаясь осторожно на носочках, стараясь не создавать лишнего шума, я крепко сжала в кармане баллончик. Он внушал мне легкое успокоение. Послышался еще один стон, довольно близко. Удивительно, но в округе не было людей, видимо, глупцов, желающих прогуляться по темному переулку, по пальцам счесть. Похрабрев или окончательно обезумев, я вытащила мобильник и включила фонарик, подсвечивая дорогу. А когда моему взору открылась картина с парнем, что сидел неподвижно на снегу, опираясь спиной о дерево, я окончательно обомлела. «Вы в порядке?» «Спросила шепотом не приближаясь. Мы находились на расстоянии пары метров, и, откровенно говоря, даже свет от телефонного фонарика не позволял мне как следует разглядеть человека, плюс у него на голове была черная кепка, которая скрывала мужское лицо». Незнакомец так и не поднял голову, а я, к своему ужасу, успела заметить костяшки его рук. «Кажется, кое-кто недавно подрался». Одна его нога была приподнята и согнута в колени, а другая неподвижно лежала, словно он не мог ей пошевелить или не хотел. «Ухо!» — тяжело дыша заговорил парень. дети и вызовите полицию, и скорую, но подальше отсюда!» «Что?» «Скорую!» с трудом проговорил незнакомец. «Да что тут в конце концов произошло? Ты встать-то можешь?» Я приблизилась и наклонилась к нему, пускай колени и тряслись от страха. С неба срывался снег, колючий ветер хлистал по щекам, у меня начали стучать зубы. И если честно, я уже не понимала, от чего они стучали, то ли от холода, то ли от страха. «Вот». Парень вдруг протянул мне телефон, он явно ждал чего-то. Я растерянно посмотрела на чужую вещь, продолжая кусать от волнения нижнюю губу и иногда боковым зрением поглядывать по сторонам. «Что?» «Найди там». Незнакомец говорил через вздох. Ему явно тяжело давались слова. А еще я заметила, как он сжимал рукой живот и морщился. Мне от чего то показалось, что мы уже встречались. Но из-за полумрака зимнего вечера и кепки, которая прятала большую часть его лица, я не могла быть ни в чем уверена. «Кого найти?» Все же, взяв мобильник, я с нетерпением ждала ответа, как манны небесной. Внутренний голос, конечно, шептал, «Здесь опасно находиться, нужно делать ноги». Но сердце... Оно не позволяло уйти, по крайней мере, одной. «Антон!» со вздохом сказал парень. «Дядя Антон, позвони ему». «Хорошо, хорошо», кивнула и на разблокированном экране дрожащими пальцами попыталась найти контакт. К великой удаче проблем с поиском не возникло. На том конце буквально сразу взяли трубку. Мужской, басистый, задавал вопросы, а я отвечала в надежде не упустить ничего важного. Когда вызов сбросился, я протянула телефон обратно и снова огляделась. Проклятое ощущение, что за нами кто-то наблюдал, не покидало ни на минуту. Мне все еще хотелось поскорее убраться отсюда. «Ты только это...» — прошептала я, сидя на корточках. Переживала почему-то, что незнакомец за все время так ни разу и не поднял голову. Оставалось только надеяться, что человек не потерял сознание и что он дотянет до того момента, когда прибудет помощь. «Держись, ладно? Твой дядя скоро приедет. Все будет хорошо». Я не узнавала свой голос. В нем было столько мольбы и надежды, будто незнакомец что-то значил для меня, будто мы близки. Однако на мои слова парень не ответил. Он больше никак не реагировал, Даже телефон сжимал не сильно, словно вообще его не держал. «Эй, не спи, пожалуйста!» Я зачем-то потянулась к руке незнакомца и накрыла ее своей ладонью. жи, что...» Слишком тихо. Он говорил почти неслышно. Сердце сжалось и снова огляделось. «Если на нас нападут, смогу ли я помочь ему? Что я вообще смогу сделать?» «Знаешь, я ведь ненавижу темноту», — призналась зачем-то в своих страхах. Когда я была маленькой, соседские мальчишки заперли меня в старом сарае и никому об этом не сказали. Родители долго искали меня, а когда нашли, я не смогла ничего рассказать. Испугалась. «Я такая трусиха». «За... бавно». С его губ слетел очередной тяжелый вздох. «Это так... забавно, а?» Мне хотелось узнать, что означала его фраза, однако больше мы не смогли обменяться ни словом. За моей спиной послышались шаги, мелькнул свет фонарей, а потом появился рослый мужчина лет 40. За ним было еще трое. Они подхватили под руки незнакомца, и он словно почувствовал, что опасность миновала, Отпустил сознание. Я так и не узнала, кому помогла и помогла ли.